Глава 19 The only thing fear is you. Первым желанием было вытащить вреда кинжал и перерезать всем глотки Но эту идею моментально отбросил. По многим причинам. Я не убийца. Чисто с моральной точки зрения далеко не факт, что смогу в спокойной обстановке хладнокровно зарезать спящего человека и тем более сделать это бесшумно, не потревожив остальных. Даже если бы каким-то чудом все получилось, что делать с мужиком наверху? Этот бесшумный ублюдок, кажется, в одиночку способен перебить всех рабов, даже если мы набросимся разом. Еще неизвестно, как фантом отреагирует на смерть хозяина. Нет. Я решил действовать тоньше, по изначальному плану. Аккуратно переступил через растяжку, обогнул вертикальную линию, поднырнул под косую и оказался в помещении без окон, где спали наемники. Видел я их прекрасно благодаря аурам, а моя обувь, больше похожая на неудобные обмотки, в данной ситуации оказалась как нельзя кстати, позволяла двигаться без лишнего шума. Первым на очереди был храпящий снайпер. На все манипуляции ушел час. Дальше я чуть поднаторел и справился быстрее. В итоге всего через два часа я, довольный собой, легся обратно на свое место. «Результат?» — запросил я. «Шикарный!» «А в циферках?» «Так будет проще. Тайп статус. Тело. 24 эйба. Четверг. 24 эйба. Ядро. 8 эйбов. Доступные программы. Манипуляция кровью. Создание светлячков». Я внимательно осмотрел всплывшее окно и присвистнул. Нехило прибарахлился. Я высосал у них весь эйп. Не из них самих, а из артефактов, одежды и оружия. Все, что светилось в энергетическом спектре, больше не светится, исключение чаша с кровью. Ее эйп я поглотил лишь наполовину. Если чаша перестанет быть артефактом, кровь по логике сможет вылиться, что будет подозрительно. Так что я только что стал сильнее, а четверг умнее. Ну, и некое ядро тоже заполнилось. Айбом четверг по аналогии считает 1 гигабайт энергоданных. Похоже, это стандартная единица у местных. «Что за программы?» — спросил я. «Вернее, откуда они взялись?» Я видел, как применяются артефакты. Вместе с поглощенным Эйбом я скопировал и содержащийся в них код. Пока не знаю, как это работает и будет ли работать вообще, но чисто в теории ты можешь запускать этот код как программу за счет энергии ядра. Как это сделать? Понятия не имею. Перерезать кому-нибудь горло, а потом сделать парам-пам-пам и пум-пум-пум. Ага. Точно в таком порядке? Определенно. Спасибо, очень помог. Что по поводу тела и твоих возможностей? Процент поглощения энергии вырос с 48 до 57. Аналитические возможности тоже выросли незначительно что касается тела напитка прошла в основном по органам головы предполагаю улучшение зрения слуха когнитивных способностей скорости реакции и взаимодействия с органом являющимся мною для конкретных выводов недостаточно данных предсказал ей его ответ прогресс когнитивных функций на лицо босс все дай подремать и давай мне погрузиться в глубокий сон и разбуди если что услышишь Очнулся я через два часа, незадолго до того, как снайпер начал орать, чтобы мы все продирали глаза и отрывали свои тощие жопы, потому что солнце уже высоко и все в таком духе. Прилив Айба дал свои плоды. Я чувствовал себя хорошо, и даже два часа полудремы сказались на самочувствии вполне благосклонно. В итоге нам еще даже выдали по глотку воды и по одной галете на каждого. Честно, у меня возникла мысль ночью влезть в их запасы. Но я слишком боялся ненароком кого-нибудь разбудить. Даже энергию вытягивал, касаясь кончиками пальцев, отчего и долго. «Чего по выходам, шеф?» — спросил спустившийся сверху рогатчик. Я замер, разглядывая наемников. Фас достал из запасов их какой-то кулон, подержал на вытянутой руке и убрал назад. «Пока просто Надо войти глубже в город». Может, к вечеру что и найдем. Я выдохнул. Это был самый скользкий момент моего плана. Я не знал, каким способом отряд ищет проколы. И если бы они поняли, что артефакт перестал работать, у них возникли бы подозрения. Впрочем, любой расклад играет мне на руку, кроме выхода с глубины. Потому что я абсолютно уверен, обратно меня никто не выпустит. И чем дольше мы будем тут бродить, тем больше шансов у меня будет. А как выбраться самому, пока не знаю. Это следующая проблема, о которой я буду думать, когда решу текущую. Парень, я мозговитый, к тому же с прокачиваемой иишкой. Что-нибудь придумаю. «Одиночка неподалеку, произнес Ред. «Спит, походу, в одном из домов». «Думаешь, отбился от группы?» «Или местный», — поджал тот плечами. «Какая нам разница?» Но за ночь к нему никто не прибился. «Если это местный, то это может быть странник», — стоял Борода. «И что, не похрена ли?» «Странников трогать нельзя, примета плохая». «Пас», — Рэд повернулся к боссу. Если, «Если странник, то пусть оставляет барахло и валит», — пожал плечами ублюдок. «Самого можем и не убивать, если будет послушным». «Нельзя странников трогать», — повторил Бородач. «Если человек странствует по глубине, значит, он с ней на одной волне. Значит, он часть глубины. Глубина будет мстить». «Если ты такой соеверный, сидел бы лучше в городе», — сплюнул Фас. «Собирайте лагерь и выдвигаемся. Слишком долго на одном месте сидим. Ред поведет. Посмотрим, что там у странника на обмен есть». Меня опять выставили вперед и указали направление. Я почему-то не сомневался, что странником они назвали того самого кролика. Откуда тут вообще может быть какой-то одиночка? Снаружи, если и расцвело, то не сильно. На полноценное утро явно не тянет, но я хотя бы мог разглядеть очертания окружения. Так что с трудом, да, двигаться получалось. И это у меня усиленное Эйбом зрение. То, что творилось за спиной, я мог прекрасно слышать по регулярным скрикам и матам спотыкающихся людей. Таким образом, у меня получилось быстро оторваться от основного отряда. Я здраво решил, что раз на нас никто не напал за ночь, то вокруг должно быть относительно безопасно. К тому же ускориться было полезно, а за ночь тело требовало движения и хоть какой-то нагрузки, чтобы разогнать кровь. «Три километра пройдены». Учитываю прямой маршрут, так что предполагаю лишь три здания. Два из которых были прямо передо мной. Между ними как раз пролегала удобная тропа в низине. Судя по редким следам, контрабандисты ею шли, чтобы их не было видно со стороны. Третье здание чуть поодаль, но там не хватало части стен, да и было оно далековато. Так что предполагаю, что загадочный странник прячется в одном из ближайших. «Эй!» — крикнул я. «Ау! Сюда идет толпа головорезов. Они явно знают, что ты здесь, и намерения у них точно не дружеские, слышишь?» Тишина в ответ. Обернулся, но основного отряда пока не было видно. Не должны были услышать. Чего я хотел добиться таким маневром, сам не знаю. Помощи? Благодарности?» А может, мне просто не нравилось, что эти ублюдки-наемники, как крысы, собираются напасть на одиночку из-под Я сделал все, что мог. Внезапно в левом здании показалось шевеление. Присмотрелся и заметил сначала ауру, а уже потом и очертания человека. Благодаря прокачке четверга я уже мог не просто видеть сияние, а различать его источники. Зрение тоже стало острее. Так что я видел как самого спирита, так и артефакты, которыми он был увешен. Впрочем, большая их часть лежала в заплечном мешке. Нет, не мешке. Скорее это была грязная простынь, которую он намотал на спину в качестве импровизированного мешка. Мужчина понял, что я его увижу, вышел из-за колонны, став на уровне второго этажа от земли. Лицо скрыто тканью, так что разглядел лишь глубоко посаженные глаза. Морщинистый лоб и длинные сальные волосы, спадающие до плеч. Этот тип явно давно скитается. Да, это оказался не кролик. Кстати говоря, ауры кролика я вообще не видел, словно он обычный человек. Раздался голос, неприятный, хрипящий, с угрожающими нотками. Но смысла я не понял. «Олд Евро. Один из внутренних территориальных диалектов. Возможно, френч». Лингвистический модуль поверхностный. Перевод будет приближенным. «Как ты меня нашел?» «Фантом из крови! Багровый дух! Ищет сердце!» На евро я говорил бегло. Он чем-то похож на глобал. Но четверг исправно выводил мои мысли транслитом перед глазами, так что пусть с задержкой я мог просто проговаривать написанное. «Кто ваш хозяин?» «Мужик, я вообще без понятия, о чем ты!» «Король! Лорды! Цитадель! Воля!» «Дельта-4. Свободные!» — выделил я кавычками это слово. «Земли. Если ты об этом...» Человек что-то отрывисто проговорил, вглядываясь в сторону, откуда я пришел. «Нет перевода, но предполагаю наличие субкультурной обсценной лексики». «Мужик, ты бы лучше пошевелился!» — поторопил я. «Если в благодарность подскажешь, как найти прокол, чтобы выбраться...» Я не договорил, как за спиной громыхнул выстрел и странника снесло. Мужик стоял возле углового окна, а после попадания из снайперской винтовки отлетел назад и выпал через проломанную стену с другой стороны здания. И тем не менее он медленно поднялся на ноги, продолжая сыпать непереводимой обсценной лексикой. В его руках блеснула сталь, а в следующий миг к нему бросился человеческий кровавый фантом, которого я до атаки даже не видел. Похоже, прятался в здании. Жаль. Я надеялся, что без кинжала и с ослабленной чашей Ред потеряет способность управлять ими. Это ключевой момент в плане побега. Хотя, может, не все так плохо. Может, у него осталась возможность управлять только заранее созданным фантомом. Если честно, я был уверен, что этой атаки мужчина не переживет. Но он удивил меня во второй раз. Кровавая взвесь с человеческим силуэтом словно налетела на невидимый барьер после чего капли разлетелись в разные стороны. Судя по угашему сиянию, фантом был мертв, а странник все еще жив. Каким образом? Хотел бы я знать. Наши взгляды встретились, и в следующий миг мне пришлось падать на землю. Над головой просвистел брошенный кинжал, со звоном отскочил от бетонного обломка и исчез. Я только и успел заметить тонкую цепь, тянущуюся от рукояти. «Эй! Я вообще-то тебя предупредить пытался!» Возмущенно заорал я, перейдя обратно на глобал. «Моя бить нюхач сзади длинный борзум!» Донеслось странное тоже на глобале. «Нюхач! Глаза! Быть моя длинный борзум! Нюхать подглядывать!» «Сейчас они подойдут, оторвут той борзум, и тебе же в глаз засунут, кретинту поголовый!» Словно в ответ над головой раздались новые выстрелы, а я поспешил уползти между гор мусора в сторону а то мало ли каких еще сюрпризов этот долбанафт может мне закинуть. В итоге удалось сместиться так, что сквозь завалы я смог наблюдать за боем со стороны. Странник орудовал странным приспособлением. Широкий прямоугольный кинжал со скошенным лезвием. В рукояти приварена тонкая цепь, другой конец который намотан на руку. Вся конструкция была пропитана Эйбом. Цепь светилась и извивалась, словно у нее была своя воля. Выглядело красиво и кинематографично, но мозг ломался от этих движений, нарушающих любые законы физики и логики. Так странник раскрутил цепь вокруг себя, и она тубила об землю, то взмывала вверх, то все это происходило настолько быстро, что казалось, будто человека окружает некий купол. Наемник вскочил на камень и выстрелил из рогатки чем-то шарообразным. Странник сделал взмах, шар ударился о взметнувшуюся цепь, крутанулся вокруг владельца и полетел обратно в наемника, причем ускорение было приличным, так что через мгновение вокруг бородача взорвалось облако сизого дыма, а сам он зашёлся кашлем. Вперед вышли Ред с фасом. Один стрелял из-за револьвера, другой металл кровавые иглы. Я заметил, что для этого он использует не кинжала, а жесты свободной рукой. И теперь ему приходилось поднимать воздух по одной капле крови, превращать ее в углу и метать. Боился работорговцами, он поднимал сразу с десяток. Странник от выстрелов просто уворачивался. Человек. Уворачивался. От выстрелов. Если бы собственными глазами не увидел, не поверил бы. Но этот мужик, плотно замотанный в тряпье, двигался так, словно его тело вообще ничего не весило, а гравитация слишком занята чем-то важным в другом месте. Сальто, кувырки, пируэты, резкие прыжки из стороны в сторону и каждое движение сопровождалось взмахом цепи и размашистым ударом кинжала по широкой дуге. Пару раз лезвие обрушилось в считанных шагах от Реда, Один раз Фасу пришлось отскочить назад, кинжал оставил на его одежде широкий порез в области груди. пас тоже оказался хорош. То, как он одной рукой менял патроны в барабане, как стрелял от бедра, как уклонялся от атак, вызывало невольное опасение, но и уважение тоже. Рэд в этом бою со своими иглами вообще оказался неуместным. Там, где Фас делал три выстрела, Рэд успевал метнуть одну кровавую иглу, медленную и заметную настолько, что странник даже не уворачивался от них, а разбивал движениями цепи. На мгновение мне показалось, что в бою образовался некий паритет сил. Четверо против одного, но при этом они сражались будто на равных. Даже появилась скромная надежда, что ублюдки вот-вот перебьют друг друга, и наступит мир во всем мире, засеет радуга, полетят бабочки, заскачут розовые пони по лугам, и все станет хорошо. Реальность оказалась куда банальнее. Свое дело сделала обычная рогатка. Новый шар, пущенный на этот раз куда ниже, взорвался облаком дыма прямо перед странником, заставляя его отступить, чтобы не надышаться отравы. Завеса перекрыла обзор, разделив сражающихся, но мне со стороны все было хорошо видно. Следом бородачи выстрелил чем-то иным. Снаряд летел как-то иначе, и тем не менее странник успел среагировать и взмахнуть цепью. Только на этот раз стоило ей коснуться летящей сферы, как послышался скрежет металла, а за ним взрыв. Местность обдала мелкой шрапнелью, которую уже было не так легко заблокировать. Странник пошатнулся, получив множество мелких ранений, и тут же грохнул выстрел снайпера. Я увидел, как дернулся странник, как из его бедра хлынула кровь, но он все же стоял. Тут же из облака дыма вперед вышел Фас, целясь в противника. И снова странник удивил. За мгновение до выстрела он вскинул руки, и обломки камней и плит поднялись с земли, взметнувшись перед ним наподобие щита. Причем сам странник их даже не касался, это скорее походило на магические пасы руками. Похожим образом Ред манипулировал кровью. Фас расстрелял весь барабан, но бетон спокойно выдержал попадание. Следующий выстрел из рогатки поставил точку в битве. В этот раз это была настоящая граната или бомба, которая ударила чуть в стороне от странника. Взрывной волной его отбросила в сторону на десяток метров, после чего искорёженное окровавленное тело мешком ударилось о выступ и упало вниз прямо в нишу, где я все это время лежал и наблюдал за боем. Наши взгляды встретились. Но в его глазах я не заметил ничего, кроме чистой ненависти и презрения. Всего пару секунд, после чего взгляд странника костенела, грудь замерла. «Быстро! Забери его оружие!» — скомандовал четверг. Я и без подсказки начал действовать. Понимал, что у меня всего несколько секунд, пока наемники не подойдут, чтобы проверить противника. Правда, вместо оружия я начал вытягивать из тела странника Эйп, которого было очень много. По уровню он превосходил даже Франциску. Правда, основная энергия была в районе головы и позвоночника. После команды четверга я быстро размотал цепь с кинжалом и не придумал ничего лучше, кроме как намотать ее на свою руку. Моя мешковатая одежда прекрасно скроет тонкую цепь, если ничего при этом не будет звенеть. Правой ладонь я прижимал к голове странника и высасывая эйп, левой наматывал цепь на правую. Сзади слышались приближающиеся шаги, а оружие все не желало заканчиваться. Я уже намотал больше половины от локтя до запястья, как услышал щелчок с Вадимова курка за спиной. «Опа! А вот и крысеныш!» — раздался голос за спиной. «Живой еще!» «Руки убрал от добычи и отошел в сторону!» Я, медленно стараясь не делать резких движений, выпрямился. Я стоял к фасу спиной и поворачивался так, чтобы оказаться к нему боком. Кое-как оттянул рукав свитера, чтобы не было видно правую руку, в которой я сжимал клинок с цепью. Не успев намотать ее полностью, просто схватил охапку и сжал, чтобы не звенело. К моему счастью, жалкий раб интересовал Фаса лишь во вторую очередь, а револьвер был направлен на тело странника. Это дало мне пару дополнительных секунд, чтобы поправить рукав и прижать руку к телу. Так цепь точно не размотается и не спадет. Где его оружие? спросил Фас. Не меня конкретно, скорее просто задал вопрос в темноту. Кажется, туда что-то отлетело, кивнул я в то место, где виднелась часть рухнувшей стены ближайшего здания. Иди принеси, махнул револьвером Фас. Эй, парни! Быстро подошли и вытащили тело! «Рэд, что происходит? Я воспользовался моментом, когда на меня не обращали никакого внимания. Спрятался от лишних взглядов, якобы еще оружие а сам тем временем намотал цепь, как положено. Затем примотал и сам клинок к предплечью. Из-за этого рука стала менее подвижной, зато ладонь открыта. Если не махать и не пытаться согнуть в локте, то вроде бы и незаметно. Уже возвращаясь, увидел, как наемники толпятся вокруг тела странника и что-то обсуждают. Замедлился, прислушиваясь. «Куртка одним махом и скромсал! ворчал Фас. — Я я три раза запитал. Она пулю держит. — Вот и я там же. Ни ячейка, ни манипулятор не работает как положено. Пришлось самому все делать, — вторил Рэд. Не знаю, у меня все нормально, — проворчал бородатый. — Может, у него нож пятого ранга? — А пули? — задал вопрос Фас. — Или он телекинезом бетон вокруг себя эйбом напитал? — Я весь барабан высадил, словно обычным свинцом стрелял. Его насквозь должно было прошить. — Я предупреждал, — хмуро ответил бородач. — Глубина нас наказывает. Нельзя убивать странников. Это проклятие. — Твои бомбы-то нормально работает хотя ты его и грохнул. Странное какое-то проклятие. — Мы все прокляты. Плохо это. Дай Семера обратно живыми вернуться. Мне к добру это все. Да завались ты, — оборвал стена Фас. Я подошел ближе, — когда меня, наконец, заметили. Главарь в это время раскладывал вещи из рюкзака странника, расстелив его импровизированный мешок прямо на земле. «Где оружие?» — рявкнул она раздраженно. «Не нашел?» — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Ну так ищи! Не найдешь, через пять минут пойдешь на корм Мреду!» Я старался бродить поближе к наемникам, чтобы разглядеть получше вещи и подслушать разговоры. Четверки пленных кочевников с нами не было. Похоже, те остались где-то рядом с позицией снайпера. «Что за срань?» — уловил я недовольство в голосе Фаса. Он держал в руках красную нить, которая тянулась к шерсти новому клубку. И клубок этот неистово скакал сам по себе, все отдаляясь и отдаляясь куда-то в сторону. Командир наемников при этом держал в руках свой амулет и переводил взгляд то на него, то на клубок. «Его путеводитель работает. Где-то рядом есть пространственный прокол». «А мой сдох!» «То есть мы все это время ходили без путеводителя?» — спросил Ред. «А глубина! Чтоб я еще хоть раз нырнул в мертвые воды! Это какое-то аномальное погружение, Фас! Не зря городские засали нырять!» «Если рядом выход, надо идти!» — произнес бородатый. «Мы не знаем, какой там размер прокола. Этот клубок только направление показывает. У нас четыре свежака на продажу». «Да плевать!» Самим бы Чую, что-то нехорошее вот-вот случится. Фас, ты же знаешь, я просто так пугать не стану. Помнишь ран в стоке? Я тогда говорил, что у меня чуйка пляшет, и что тогда вышло? Вот сейчас то же самое. Зря мы этого странника грохнули. Глубина уже на нас зубы скалит. — Сука! — выругался Фас и задумчиво посмотрел на бородача. — Чуйка, говоришь? — Ладно. Собираем эйп, кончаем мясо и на выход. «Иди на точку, забери дальнего». «Что с рабами делать, которые на продажу?» «А, сраная твоя чуйка! Пускай в расход! Так быстрее и надежнее будет! У тебя времени, пока я Эйп собираю». «Да чтоб тебя!» — нахмурился бородач. «Фас, не вздумай свалить без нас!» Сказал, развернулся и побежал назад, откуда мы пришли. Фас тем временем достал колокольчик и склянку, а я обратил внимание на одну странность. В склянке был эйп, который наемники собрали с кочевников, но я был уверен, что собрал все. И лишь посмотрев на банку в энергетическом спектре, понял, что ничего не вижу, будто бы стекло экранирует мое зрение. «Собери добычу, я разберусь с рабом», — скомандовал Фас, оборачиваясь. «Эй, Монка, ты нашел оружие? Ах, ты же выродок!» Последние слова доносились мне в спину, потому что еще на первой фразе я бросился бежать. И очень вовремя, потому что услышал выстрелы. Нырнул в узкую колею между завалами и пригнулся, а над головой начала разлетаться каменная крошка от свистящих пуль. «Четверг, определи позицию снайпера, проложи мне путь!» Нет ответа. «Четверг! Четверг, твою мать, хорош дрыхнуть!» И никак не реагировал на команды, что было странным. Но разбираться в причинах не было времени. По страннику снайпер мог вести огонь с трех разных точек, Так что понять, куда побежал бородатый наемник, я не мог. Шанс угадать — 33%. Я здраво рассудил, что если успею предупредить рабов-кочевников и Нилу, то в шестером у нас будут хоть какие-то шансы отбиться. В идеале каким-то образом захватить дальнобойное оружие, а то фасу одного барабана с запасом хватит. У этого читера патроны, видно, вообще не кончаются. И тут просвистело у меня прямо над духом. В сантиметрах от смерти. Пуля взорвалась бетонной пылью за спиной, когда я пробегал очередной изгиб ямы. Стреляли справа, там только одно здание. Время между выстрелами 8 секунд. Это отметил четверг еще во время битвы с кочевниками. Я рванулся двойной скоростью: Я никогда в жизни так не бегал, как сейчас. И дело не в смерти, что дышит в затылок. Мое тело словно стало машиной, способной действовать куда эффективнее, чем когда-либо. Тоже эффект поглощенного Эйба. Выйдя к нужному зданию с угла, я при этом неотрывно смотрел на окна. По идее, снайпер должен был сменить позицию, но в проломах я не заметил сияния ауры, хотя с этой стороны здание выглядело так, будто его переживало и выплюнула. Далеко не факт, что отсюда у ублюдка вообще будут позиции для стрельбы. Внизу у входа я заметил Нилу и четверку рабов-кочевников. Все привязаны к торчащему из земли столбу, Причем от столба оставалось всего пара метров, остальное давно завалено. Подбежал к ним уже с кинжалом в руках и принялся резать провода. Надо валить, спешно произнес я. Они собираются пустить нас в расход и уйти из глубины. Рейн, кто-то приближается. Нила смотрела прямо через мое плечо, словно пытаясь кого-то разглядеть. Да сюда мужик с рогаткой идет, надо торопиться. Провода наконец-то поддались, и мне удалось освободить Нилу, а с ней еще одного раба. «Рын, он прямо у тебя со спиной!» Голос Нила наложился на воспоминания, как бородач убивает дозорного, взобравшись на уступ и даже не скрываясь, как он бесшумно подбирался ко мне. Я сам не знал, что мое тело способно на такое. Хотел просто отпрыгнуть в сторону, но вместо этого скакнул, как кузнечик, развернулся в полете и после приземления пропрыгал еще пару шагов, пытаясь поймать равновесие. За спиной никого не было, вообще никого. Но тут один из освободившихся рабов побежал и словно налетел на невидимую стену. Согнулся и повис. Изо рта потекла струйка слюны. Глаза стекленели, а из спины брызнул фонтанчик крови. Через мгновение словно пелена спала, и я увидел бородатого, воткнувшего рабу кинжал в грудь. Лезвие вошло по самую рукоять, и теперь торчало из спины. Наемник лениво сбросил труп и посмотрел на меня. Его фигура подернулась дымкой, но через мгновение вернула себе чёткость. «Пацан, не мог бы ты отвернуться, а?» — лениво бросил он, стряхивая кровь с кинжала. «Не могу, когда смотрят». «Это потому что стесняешься?» а, -а, -а, -а шумом выдохнул он. «Похрен, так справлюсь. Без обид, но вы двое слишком много знаете. Шансов выжить у вас, конечно, мало, но в нашей работе не принято оставлять хвосты». «Нила, берегись!» Я успел предупредить девушку, а она среагировать. Она была ближе всех к зданию, поэтому изящным прыжком нырнула в окно. В следующий миг среди замерших рабов взорвалась бомба с шрапнелью. Три окровавленных тела мешками осели на землю возле столба, к которому были привязаны. До меня тоже долетела она лишь одежду подырявила. Ударная мощь на таком расстоянии была минимальной. Бородач похлопал по сумкам, устало выругался и подобрал с земли камень. Положил на ремешок и прицелился в меня из рогатки. Сердце колотилось, словно бешеное. Я пытался отыскать варианты, но, как назло, поблизости не оказалось ничего, зачем можно было спрятаться. А в следующий момент все мое тело будто ударило током и пронзило судорогой. Сердце успокоилось. Эмоции отступили, а это значит, четверг вернулся. Хотелось бы его обматерить, но внезапно я понял, почему он отсутствовал. Потому что кинжал упал и воткнулся в землю, а цепь легко скользнула в ладонь. Оружие показалось привычным, знакомым, а металл приятно холодил кожу. Я знал, что надо делать. Знал, как пользоваться этим оружием, и знал, что больше нет необходимости убегать и прятаться. Мгновение назад не знал, а теперь знаю. Добыча обросла клыками. «Без обед, пацан, мне даже немного жаль!» — донесся голос наемника, словно сквозь пелену. Свист камня, пущенного из артефактной рогатки, но камня обычного. Боевой модуль удален. Новый боевой модуль откалиброван. Новый боевой модуль – стиль нюхать моя длинный бурузум названный в честь основателя, активирован. Эффективность модуля 12%. Небрежно выбрасываю руку. Камень врезается в открытую ладонь в считанных сантиметрах от моего лба. Простому человеку я уверен оторвало бы кисть и снесло пол черепа, но мне даже кожу не поцарапала. Вытянул руку вперед и сжал кулак. На землю посыпалась каменная крошка. «Себя пожалей, еба!» — произнес я. «Врубаю трек.